Глава 9. Учитывая напряжение, что повисло меж экспедиционными силами Адептус Механикус, вряд ли удивительным было то, что вся работа по сотрудничеству свалилась на меня. Зная Каина, скорее на Юркина. Живан желал иметь как можно меньше дел с техно-жрецами, в то время как Десант достаточно ясно дал понять, что его чувства всё цело взаимны. Я же, с другой стороны, должен был объединить эти силы в образец достойной Империума, Так что оба вроде бы прислушивались ко мне. Соответственно, пару следующих недель я провёл в сложном танго, состоящем из полуправды и откровенной лжи, втихивая лорда-генералу и главным мага самоощущение, что я считаю их точку зрения наиболее разумной, это ещё чуть-чуть гибкости позволяло нам вести совместные совещания. Несомненно, Донали справился бы с этой задачей лучше, но он был в парасеке отсюда, а у меня было достаточно практики в таких игрищах, после целой жизни, проведённой в защите своей репутации, и приобретение доверия, которого я не заслуживал. Самый большой облом, поскольку он касался меня, заключался в том, что я был вынужден покинуть уют флагманского корабля и перебраться в относительно спартанские условия мира кузницы, дабы исполнять возложенные на меня обязательства со всей эффективностью. Кроме того, что мне весь день приходилось вдалбливать прописные истины в Десена — Также возникали некоторые проблемы с расположением армии Имперской гвардии, со всеми простекающими проблемами мешними и местным населением, которые обычно возникают. А в данном случае даже больше, поскольку бесконечное число помещений было закрыто для нас и диктами вопросами безопасности или же по полной дурости. Ну хотя бы корпус смерти был счастлив до срачки оказаться в пустошах, которые убили больше бойцов в других полках нежле врак, но они хотя бы тогда не болтали под ногами. А что касается остальных, пёстрые коллекции с десятков миров, по большей части из сектора, хотя также присутствовали полки из Бримлока, Элизии и Вальхаллы, включая 12-й артиллерийский, подразделение, в котором Каэн начинал свою карьеру, и ежели у него было время для встречи со своими братьями по оружию, то он не потрудился об этом написать. То те были постоянными источником моей головной боли. Не единожды я испытывал порыв собрать все шмотки, И порекомендоват отойти к дортхниру, на которой тераниды до сих пор смотрели так же, как юрген на шведский стол, где можно было съесть всё, и останавливала меня только одна мысль о том, что если так поступил, жеван несомненно отправит меня руководить обороной непосредственно. Кроме того, мы все ещё были полностью уверены, что планета в опасности, да и оказаться в аналогах истории человеком, который потерял весь залив, вряд ли было славным завершением моей незаслуженно блистательной карьеры. К счастью, «Механикус» соорудили значительное количество комфортно обставленных номеров рядом с внутренним светилищем в угоду пребывающим сановникам Империума, к которым они относили и меня, так что я был менее стеснён, чем опасался. Но определённо недоставало мастерства личного повара Жевана, так как сбалансированная диета из вередийской солянки, на которой по большей части я был вынужден существовать, причинила предсказуемые последствия для моей пищеварительной системы. Состоящая по большей части из восстановленных гороховых – Последствия постоянного питания таким продуктом становились чрезвычайно быстро заметны, особенно в замкнутых пространствах. Йоргино модрилса, где-то достать специи, которые не позволяли моим вкусовым рецепторам окончательно атрофироваться. Но если бы не мои периодические визиты на флагман для личных переговоров с Живаном, я не думаю, что до конца времён мне бы светило хоть какое-то человеческое крыдо на Фикандии. Как идёт размещение? спросил он, благопристойно выдержав паузу, пока я не закончу жевать и глотать. Очень жаль, но на этот раз у меня не было времени в полной мере насладиться его гостеприимством, но Юрген, верный как всегда, в тот же момент, как мы приземлились, припустил в ближайший камбус и вернулся с добычей в виде горячих булочек с Гроксом и дымящейся кружкой рекафа. Всё это я принял с большой благодарностью. «Не хуже, чем мы ожидали», — ответил я, в перерывах разговоров грызаясь в еду, пока мы шли к знакомому светлевому командному центру. Гололит проецировал знакомые изображения фикандии, которая как никогда напоминала гнилой фрукт, утыканная иконками, показывающими нашу текущую боеготовность. На мой взгляд, слишком мало подразделений светились руной полной боевой готовности, и я решил высказаться откровенно: Жван явно разделял мою точку зрения. Но я был бы намного счастливее, если бы к этому моменту большее число подразделений вышло на позиции. "Как и я", согласился лорд-генерал. Он смотрел на полупрозрачное изображение с гримасой отвращения. Но хотя бы главное жилые здания укрепили. Я едва убедил в этом Дессена, сказал я, не видя ничего зазорного в том, чтобы напомнить ему, как напряжённо работаю внизу. Он хотел сначала обезопасить производственные мощности. Не сомневаюсь, ответил Жван, принимая от Юргена кружку с рикафом, отвешикив к нему едва заметно вздрогнув. Как тебе удалось переубедить его? Но я ему намекнул, что они вообще больше ничего не смогут производить, если не досожгут всю рабочую силу. Ответила я. По правде говоря, Кэлтхар первый увидел логику в таком поступке и чуточку помогла в беседе с нём. Но раз её здесь не было, чтобы возразить, то я не стала усложнять вопрос деталями. Верно. Живон быстро сделал глоток горячего горького напитка и вернулся к галолиту. Да нам не нужно его разрешение делать нашу грёбаную работу. Что технически было верно, так как большая часть наших сил уже была на планете Если вы верите, что сила оружия может перевесить любые аргументы. Но если дойдёт до прямого столкновения, духи машин Феканди определённо перейдут на сторону оскорблённых техно-жрецов, что вряд ли поможет нам в дальнейшем. Тем не менее, возможно, лучше, чтобы шестеренки оставались счастливыми как можно дольше. Ответил я, если действительно грядёт война, придётся делать сложный выбор, кого, когда и в какую очередь спасать. А я всем нутром понимал, что разница в приоритетах только усложнит задачу, особенно пока ещё не утихли старые обиды. Жеван вздохнул. "Ты прав. Хотя я рад, что это твои проблемы. А я думал, это ваша проблема", ответил я, и он впервые с момента моего прибытия улыбнулся. "Наше главное слабое место пустошь", произнёс генерал, изучая медленно вращающийся глобус. "Мы можем окопаться в ульех, но ничто не продержится снаружи достаточно долго. А насколько мы знаем, они даже могли организовать там плацдарм, и мы никогда об этом не узнаем, пока они не соберут армию для атаки". Согласился я. Мне эта мысль не нравилась так же, как и ему. Адские условия на поверхности совершенно не беспокоили теранит. Те, кто не сможет закопаться под землю, просто trastят себе броню потолще. Проблема в том, что мы не можем действовать эффективно в таких условиях, так что любая разведка на дальние расстояния не вариант. Я указал на несколько окон за внешними крепостными стенами у лев. Корпус смерти сформировал растянутый кордон в сопровождении всей брони, что мы смогли туда выпихнуть. На наши танки и транспортники могут бегать там только несколько часов. Почему? спросил Живан, и я пожал плечами. Пепел забивает гусеницы и двигатели, чтобы там шестеро инженеров устанавливали машины для фильтрации. Каждый раз одна из наших машин выходит из строя, и её нужно как можно скорее разобрать по возвращению, иначе пепел твердеет. Теперь понимаю, почему ты хочешь смаслить десана, догадался Живан. А как насчёт скитариев? Тоже патрулируют. Я указал на их иконки. Бойцы механиков были достаточно аугментированы, чтобы выжить с на оружием, и если даже не чувствовать себя комфортно, они периодически возвращались в улей, хотя я очень сильно подозревал, что они скорее следят за корпусом смерти, нежели за тиранитами. Они вроде должны быть нам союзниками, но пока что они прикованы к своим зонам ответственности, мех своим. Так что у нас нет особого конфликта интересов. Хотя, если не да, то скорее всего, делают это по-своему. Так что лучше не вырабатывать никаких стратегий, основанных на сотрудничестве. Жеван фыркнул и сделал ещё один глоток рикафа. Я это уже давным-давно понял, ответил он мне к моему огромному удивлению. Это ещё хуже, чем работать с Тароритас. Так как адаптус Тароритас верит, что получает приказы непосредственно от самого императора, а не от эклезиархии, так что у них не остаётся времени на приказы от генералов или глафординов, с которыми они сражаются с одной стороны, или с инквизиторами. хотя члены Орды Эритикус продвинулись в сотрудничестве с ними дальше остальных. «Но эти хоть меньше гимнов распевают», — сказал я, чем вызвал вторую улыбку за день, после чего вернулся к обсуждению. «Я изучил мертвецкий бледный шарик, столь отстранённый, как мог. Несмотря на все наши усилия, у нас всё ещё оставались огромные неохваченные области, о которых мы ничего не знали. Мне кажется, мы как-то слишком много полагаемся на орбитальную разведку». «Это так», — подтвердил Живан. «Флот сканирует поверхность на наличие биосигналов тиранид настолько, насколько позволяют печёные штормы, а также следят за летящими спорами, пока это ещё ничего не значит, но одновременно это не значит, что их там нет». «Я думал, Килдхар вроде бы подстроил ауспексы», — произнёс я. «Есть подвижки? Небольшие». Вклинился новый голос. Магас Биологис выползла из-за блока Сенсуриума, сгрудившегося в дальнем углу комнаты. Живан явно забыл о её присутствии. Судя по его выражению лица, он мысленно прокручивал нашу беседу в надежде, что никто из нас не ляпнул что-нибудь слишком неблагоразумное. Если она подслушивала, то никоим образом не показала своё раздражение или смущение, но техножрецы редко вообще что-то показывают, так что нельзя было сказать наверняка. Хотя не было смысла волноваться, так что я просто пожил плечами. «Мы установили несколько новых фильтров», — продолжила она, «которые должны очистить данные», — и позволяют уничтожать фальшивое обнаружение. «Мы же не хотим встать по тревоге и обнаружить, что Аскитарии снаружи преследуют стадо амбуллов, да?» «А там есть амбуллы?» — спросил я, поразившись самой мыслью, что на этих загрязнённых пустошах вообще возможна жизнь, не говоря уже об огромных агрессивных землеройках. Келдхар кивнула. «На самом деле там существует целая экосистема, и, уверяю вас, моё звание далеко от почтенного». «Уверен, что нет», — ответил я. «Мне просто было интересно... Можно ли раздобыть немного стейка на обратном пути? Я полагаю, возможно. Несколько задач наответила Килтхар. Некоторые из рабочих на поверхности охотятся на них. Если есть такая возможность. Но потребление животной ткани крайне неэффективный путь поглощения питательных веществ. Она с пренебрежением посмотрела на остатки булочки в моей руке. Веридийская солянка гораздо более пригодный продукт и даёт организму всё необходимое для хорошего здоровья. Кроме запаха. С чувством ответил я. «И вкуса». Мой рот моментально наполнился слюной при мысли о шкварчащем куске мёртвой плоти. «А...» Келдхар выглядела ещё сильнее задаченной. «Вы об этом?» «Я займусь этим вопросом, сэр», — с полной уверенностью заявил Юрген, и мой дух заметно воспрел от перспективы наконец-то заполучить нормальную еду. Талант моего помощника снабжаться из местных источников провиантом был почти сверхъестественным. Я был уверен, что если где-то воля найдётся стай казамбулла, то он его достанет, даже если ему придётся самому завалить БК. Затем мне в голову пришла другая, более тревожная мысль, и я повернулся к техножрецу. Если здесь есть экосистема, то значит, не до найдут себе добычу. Они смогут построить свои армии гораздо быстрее, чем мы рассчитывали. Так и будет, признал Кильдхар. Если не прорвутся, нам просто нужно сделать всё, чтобы не прорвались. На мой взгляд, легче сказать, чем сделать, но рассуждения на эту тему уводили нас в неведомые дебри, так что я просто приправил беседу парой обычных банальностей насчёт совместного сотрудничества и спроводил её. Как только она больше не могла нас услышать, я продолжил беседу с лордом-генералом. «Есть новости от разведчиков?» — спросил я, и Живан с мрачным выражением лица покачал головой. «Ещё нет», — ответил он, — «но чем ближе они к флоту Ольо, тем гуще варптень». «Их астропаты не смогут ничего передать, пока они не выйдут из неё». «Если вообще выйдут?» Ответил я, вспоминая слишком живо последние мгновения жизни судно-разведчика Тао. Живан кивнул, явно рассуждая в том же ключе. «Если все обернётся таким образом, нас мало кто предупредит, если вообще предупредит. Тогда будем надеяться, что она знает, что делает». Сказал я, глянув на Келдхар, которая уже вернулась к работе, оптимистично тыкая своими механодендритами в какой-то блок сенсориума. Тот отозвался громким хлопком и вспышкой электрического разряда. «Ну да», — согласился Живан, при этом сотворяя Аквилу. Остальные вопросы с Живаном заняли некоторое время, как и ожидалось, когда нужно сопоставить доклады всей армии и подвести итог, и к тому времени, как и закончил, мой ценный помощник уже не разгонял на камбус. В конце концов мы со всеми распрощались и побрели обратно в ангар, где нас ожидал неприятный сюрприз. Что вы имеете в виду, нет Шатлов? Скорее удивлённо, нежели гневного, прошал я. Сержант флота, то, что они два знакомых стабелем рангов флота, не удивительно. Учитывая, что он всю свою карьеру провёл в имперской гвардии и не очень-то знаком с их знакомыми отличаю. Что принёс плохие новости, отступил на шаг и нервно сглотал. Та одна, на которой мы пролетели, забрали Сар в медицинских целях. Высший приоритет. И я ощутил, как по спине пробежал холодок. И они знали, что какое-то наше подразделение ведёт боевые действия. Ответил я, интересуясь, как не домыотрылись проползти у нас под носом, несмотря на все усилия Кэлтхар по варке железа, программированию обновлений и сжиганию благовоний. Затем пришла другая, более зловещая мысль. Открыто огонь между дружескими подразделениями гвардии и скитарей, что чудовищно всё осложнит, если я вообще хоть когда-нибудь смогу загладить последствия. Не ведот, сэр. К моему облегчению, спешно уверил меня матрос. Произошёл производственный несчастный случай на обработке боеприпасов в Жагоре. Лорду генералу показалось это хорошей возможностью повысить боевой дух и выразить нашу помощь. «Верно», — согласился я. Раненые рабочие и их коллеги оценят усилия по их спасению и захотят отплатить тем, что не оставят нас без припасов. «Механикус» чуть быстрее вернут к работе свои драгоценные заводы, да и опыт совместной работы позволит преодолеть напряжённую атмосферу враждебности, что до сих пор мешало моей работе». Это был хороший порыв, и будь я на месте Живана, я бы, наверное, поступил так же. С другой стороны, сколько нам ещё ждать другого шатла? Не могу сказать, сэр, ответил моряк, видимо, расслабившись от того, что я его не пристрелю, как ганса с плохими новостями. По моим прикидкам, некоторое время вроде бы там внизу настоящее бедлам. А что с этим? спросил Юрген, указывая шмазом пальцем в направлении тёмно-красной аквилы с крыльями, акконтованными золотом и серебряной шестерёнкой на фюзеляже. А это мой сказала Килдхар, выходя из воздушного шлюза. «Исключительно для Дептус Механикус». Пока говорила, она одарила нас приветственным кивком, её жасткая шея выразила безмолвный протест непривычному жесту. Должно быть, она понабралась уроков у Эль Хасса и в подражении нормальным человеческим реакциям, но она хотя бы пыталась. «Я удивлена, что вы ещё на борту флагмана, комиссар?» «Я тоже», — ответила я, «уже размышляя, могу ли я развернуть ситуацию в свою пользу». В шаттле явно было место для парочки дополнительных пассажиров, так как она вроде бы путешествовала одна. Мои переговоры с лордом-генералом несколько затянулись, как и мои настройки сенсориума. Если она и удивилась, что ей на хвост упал Юрген, то не подала виду. Полагаю, они оказались пригодными для дела. «Приятно слышать», — ответил я. «Когда я увижу старшего Магоса, то передам ему эти отличные новости». Я взглянул на свой хронограф, подчеркивая движение, чтобы она наверняка его заметила. «Когда я увижу старшего Магоса, то передам ему эти отличные новости». предполагала, что я увижусь с ним через час. О, уверенно, что вам вскоре предоставят транспорт. Вот, ветелкэлтхер, останавливаясь у изножья посадочной рампы и демонстративно показывая, что не понимает намёка. Мы могли бы полететь с вами, со своей характерной прямотой заявил Юрген, по его мнению, тонкости этого удел других людей. Если это будет допустимо, добавил он с запоздалой попыткой показаться вежливым. Я боюсь, это невозможно, ответил ветелкэлтхер. изо всех сил пытаясь показать, что так оно и есть. У моего пилота-сервитора запрограммированы летные инструкции, которые нельзя отменить. В противном случае это судно также бы реквизировали для текущей экстренной ситуации. «Да нам просто нужно на поверхность», — настаивал я. «Мы можем вернуться в шпиль с любой посадочной площадки». «Сожалею, но я не лечу в Самулий», — ответила Килдхар с видом игрока в Риге Цит, который только что успешно завалил моего короля. «Мой пункт назначения ближе к внешним границам». «Понятно», — произнёс я. У меня проснулось любопытство, хотя если бы я знал, к чему оно приведёт, я бы заставил его успокоиться и заткнуться. Но в тот момент я считал, что всё, что от нас скрывает Механикус, нам необходимо знать, а упускать такой шанс не хотелось. Уже само по себе защищать эту жалкую кучку шлака было хреново, не говоря уже о том, что наши союзнички могли в самый неподходящий момент выкинуть какой-нибудь неприятный сюрприз». Я уверен, что Магас сделает оценят ваше нежелание помочьню не встретиться с нём. Но лорд-генерал явно не будет возражать, если заставить его подождать чуть дольше. Пока она раздумывала, вокруг её неподвижных металлических частей лица пробежало выражение некоторой неуверенности. Подождите здесь секунду, наконец-то ответила она, исчезнув внутри шаттла. Пару секунд спустя она появилась незанятым верхним куполом, частично скрытая металлическими полосами, держащими на месте бронестекло. Она схватилась за вокс-модель. Случайно или намеренно она повернулась к нам спиной, так что я не смог уловить суть разговора, прочитав его по губам, хотя, с другой стороны, расстояние было такое, что, скорее всего, ничего бы не разглядел. «Почти наверняка техно-жрецы общаются друг с другом, не ограничиваясь готиком». Через несколько секунд обсуждения, сопровождаемого выразительными взмахами рук, она вернулась и позвала нас на борт аквилы. «В данных обстоятельствах», — сказала она, — «и с учетом вашей личности», Большинство магов готовы предоставить вам ограниченный доступ на производственную линию. Здорово, ответил я, шагая за ней по рампе. Хотя если бы я знал, что нас ждёт на поверхности, я бы скорее пешком отправился на Фикандию, чем ступил хоть ногой в этот грёбаный шаттл.